Глава пятьдесят девятая Хлыстовка-сладкоедушка К Митрофаневскому кладбищу с некоторых сторон прилегают обширные огороды, за которыми далее пойдет уже поле, да кое-где мелкий кустарник. Местность вообще смотрит каким-то голым пустырем и отличается вечным безлюдием. Изредка разве пройдет там какая-нибудь копорка-огородница, Или сермяга прошагает да проскрипит телега, нагруженная огородным навозом, либо овощью и только. Среди этих огородов уединенно стоят на далеком расстоянии две-три избы, которые смотрят чем-то покинутым, пустынным, нежилым. Кажется, как будто они заброшены тут людьми на спокойное разрушение. В одной из них, отличавшейся тем, что стены ее были аршина на полтора, со всех сторон весьма плотно окупаны землею, почти никогда не было заметно движения и жизни. Вечером вам не мигнул бы в глаз огонек в ее оконцах, днем вы не отыскали бы около нее живого человека. И только один дымок, вылетавший порой из трубы, заставлял предполагать, что там внутри копошатся какие-то обитатели. И точно, каждый день на рассвете, ползучую дряхлую походкою, медленно выходил из дверей согбенный старец в длинной белой рубахе ниже колен, крестился на восток, отдавая в то же время по поклону на все четыре стороны света, и затем, отворив ставеньки, удалялся вовнутрь избы, чтобы точно таким же порядком снова появиться под вечер. Когда посумерничает в небе и в воздухе, и затворить ставни до нового рассвета. Порою появлялась около избы и какая-то пожилая женщина в черном. Справляла она кое-какую хозяйственную работу и, покончив дело, тотчас же удалялась в свою нору. И эти внешние проявления какой-то таинственной уединенной жизни среди огородных пустырей не подвергались ничьим наблюдениям по той простой причине, что наблюдать там решительно некому. В этой избе только и было двое обитателей. Паисий Логиныч, согбенный старец с маленьким сухощавым лицом, Словно бы оно было вылито из желтоватого белого воску и с большой лысиной, которую обрамляли длинные, серебряные и мягкие, как шелк, волосы, неволнисто падавшие ему на узкие и сухие плечи. Одетый в свою обычную длинную белую рубаху, он напоминал собою скорее катакомбного христианина первых веков, чем человека, принадлежащего нашему времени» и это характерное сходство усиливали в нем его старческие светло-голубые и как бы водянисто-выцветшие глаза бесконечно кроткого, почти детского выражения. Поисию Логиничу шел уже чуть ли не девятый десяток, и, однако, для этих лет он был еще довольно бодр и телом, и духом. Сообитательница его звалась Устиней Самсонованной, Это была женщина лет гораздо за сорок. Постная, строгая, таковую, по крайней мере, представлялась она по внешности с первого взгляда. Сутловато высокая, сухощавая и вечно одетая в черное, с головной повязкой черного же цвета, как обыкновенно носят женщины Хлыстовской секты, она казалась более монахиней, чем мирянкою. Оба они и старец Паисий и Матушка Устиния принадлежали к таинственно темному религиозному согласию, которое известно в народе под именем Хлыстовщины, и оба играли довольно важные роли в местном петербургском корабле этой секты. Никогда никто не слыхал от Устини Самсоновны блажного пустячного слова, сказанного зря и на ветер. Даже улыбалась она редко. Но никогда не случалось с ней и того, чтобы облаять или оборвать человека ни за что, ни про что».